Вера знала, что радость от свидания с Мишей обернётся горькими сожалениями. Ей станет и станет муторной и тоскливой, как начинающему алкоголику, которого вечером несёт безудержный вихрь пьяного веселья, а утром он с мучительным стыдом и больной головой вспоминает, какие ужасы творил. Или как ребёнку, в запальчивости высказавшему родителям всё, что он о них в данный момент думает, и только оставшись в одиночестве, начинающему понимать, чем придётся расплатиться. За этот краткий миг триумфа. Она поступила как верная и преданная жена, и вообще честно поступила, и Мишку немного обнадёжила, но зато собственными руками поставила на собственном будущем большой и жирный крест. Придя вечером домой, Вера себе об этом ежесекундно напоминала, чтобы немножечко сбить чувство эйфории, ибо сейчас она нравилась себе как никогда раньше. Здорово ведь, сказала Своё получишь, а чужого нам не надо, прямо афоризм. И история, между прочим, знает немало примеров карьер, погубленных единственным афоризмом. Тем не менее, губы сами собой расплывались в улыбке, и легла Вера в отличном настроении, готовая завтра проснуться сломленной, разочарованной и разбитой. Но ничего подобного. Она открыла глаза в радостный день за секунду до звонка будильника, даже помахала в кровати ногами, изображая утреннюю зарядку, что случалось с ней весьма редко, и заварила себе кофейку, радуясь, что сын на даче, и не надо готовить завтрак и отвечать, скоро ли вернется папа. Она вымыла голову и с помощью фена и щипцов соорудила вполне приличную прическу, которой накрасилась чуть ярче обычного. Почему-то сегодня ей хотелось, чтобы Миша видел, какая у него жена. Ладно, ладно, на красоту она никогда не претендовала, но интересная. Я боятельны, что, как известно, гораздо важнее красоты. Нет, не будущее своё она вчера собственными руками спустила в унитаз, а всего лишь один из бесчисленных вариантов этого будущего. А дальше как пойдёт, так и пойдёт. Жизнь вообще полна сюрпризов. Что она действительно так зациклилась на этом обкомме? Ведь папа прав, говоря, Вера, нельзя цепляться за то, к чему ты пока ещё только стремишься. Жить надо в режиме здесь и сейчас. Опыт подсказывал, что Альбина Семёновна в ярости от того, что Вера не выполнила её поручение, поставит ей сегодня прогул. Поэтому стратегически верно будет отправиться на работу. Но Вера поехала в суд. Если её уволят, то большого смысла разводиться нет. Она вполне может дождаться Мишу из колонии. Сколько ему дадут? 5? 10? Какая разница? Время летит быстро. Да ждётся как-нибудь. Только вот что Славику говорить? Миша сказал, что виновен, но ребёнку лучше не знать, что его любимый батя вор. Осуждён по ложному обвинению, поверит ли? Ведь у всей безотцовщины попавшие или мёртвые лётчики, или сидят ни за что. Придётся Вере посоветоваться с собственным папой, который вечно всё сделает не так, и получится именно так, как надо. Устроившись на своём обычном месте между мишными родителями, Вера с самого начала не вникавшей в суть процесса, приготовилась смотреть на мужа и думать о том, как кое-бы найти приличное место работы после того, как её с треском вышибут из обкома. Но вдруг расслышала знакомую фамилию. Судья вызвала мишного начальника цеха Родионova. Вера насторожилась. Всем известно, что надо иметь поистине уникальные способности, чтобы вылететь из ПТУ за неуспеваемость. И Родионов младший обладал ими в полной мере. Другие преподаватели начинили троечки, а Вера упёрлась, сама не зная, зачем ей это нужно. Сын начальника цеха оказался в сложном положении. Ибо ниже ПТУ падать некуда, а среднее образование получать надо. Веру уговаривали всем педагогическим коллективом. И, наверное, в конце концов она бы сдалась. Но тут на медкомиссии в инкомате у парнишки признали олигофрению в степени дебильности, и вопрос отпал. Зато теперь начальник цеха её ненавидит. И очень может быть, считает, что диагноз умственной отсталости поставили из-за её двойки. А так бы ребёнок спокойненько себе закончил училище и отслужил в армии. А что бы не домысли, нажал бы там не на ту кнопочку и взорвал полземли. Так ничего страшного. Главное, на учёт в психдиспансер не поставили бы кровиночку. Вот что важно. Эх, жизнь. Если бы знать, где упадёшь. А теперь, конечно, начальник цеха не скажет о Мише ничего хорошего. Родионов, асанныйстый мужчина, похожий на артиста Самойлова, степенно занял свидетельское место, откашлялся и сразу начал, не дожидаясь вопросов. Я вам так скажу, товарищ судьи, пробасил он. Сколько бы там Миша не наворовал, то умножьте хоть на 3, хоть на 10, хоть на 100, а всё равно не покроете сумму, которую он сэкономил для всей нашей отрасли. Судья попросила пояснить это двусмысленное высказывание. Родионов охотно продолжил свою речь, и Вера с удивлением узнала, что оказывается, была замужем не за простым рабочим, а за уникальным верхолазом-высотником. Мастер спорта по альпинизму Миша с помощью своего специального снаряжения в одиночку за несколько часов выполнял сложнейшие высотные работы, для которых иначе требовалось бы возведение специальных конструкций, а это огромные трудозатраты, и сроки исчисляются уже не часами, а неделями. В общем, Миша был уникальный работник, и весь трудовой коллектив во главе с директором буквально молился на него. При этом, примерно представляя себе сколько сил и средств сберегает для завода, Делеев никогда не качал права, не требовал сверхурочных, премий, профсоюзных путёвок и очереди на машину. Оставил дело превыше всего. В общем, не работник, а мечта. Что же вы отпустили такого ценного кадра? усмехнулся прокурор. Родионов плавно развёл руками. Так как же? Не молодеем ведь. Полтинник на высоту не полезешь, а полезешь-то к сорвёшься. Очень правильно супруга его надоумила в институт поступить. Вообще, товарищи судьи, если хотите знать моё мнение, то это глупость какая-то. Не мог Мишка таким поскудством заниматься. Подраться там, побуянить тут ничего не скажу, а воровство это не про него. Никогда для него деньги не были на первом месте. Да и потом, если бы он воровал, Зачем ему еще у нас полставки брать? Сами посудите. На кой черт сдались ему наши копейки, когда шальных денег куры не клюют? Разберемся, товарищ, буркнул обвинитель. Вы хоть ему присудите условно, что ли? Мишка как выйдет на работу, так за первую же смену покроет всю свою недостачу. Мы буквально задыхаемся без него. Он хоть себе на смену двоих ребят подготовил из своего спортклуба, Но они пока не тянут. Страшно их одних на высоту выпускать. То есть работа длиива была связана с риском, встрял Келлер. Конечно, Родионов взглянул на него как на дурачка. Нет, технику безопасности мы досконально соблюдаем. Но работа на высоте есть работа на высоте. Так может он поэтому с таким удовольствием и вострудился. Знаете, Есть такие граждане, которые не могут без риска. Хлебом не корми, дай прыгнуть с парашютом или погонять на мотоцикле или sıгануть в воду с двенадцатиметрового моста. Нравилось ему заигрывать со смертью. Нет, Мишка не такой. Откуда вы знаете, такой или ледыки? Вы дипломированный психиатр? Нет, огрызнулся Родионов. Так зачем столько категорично судить о характере подсудимого? Работа в цеху позволяла ему бодаражить себе нервы. А вы сделали вывод, что он бескорыстный и честный человек. Я знаю, потому что были возможности и у нас, рявкнул Родионов. Часы приписать, лишний наряд закрыть, мёртвую душу оформить тоже. Разные есть способы, и Миша о них знал, но никогда не пользовался. Ему даже в бухгалтерии предлагали, а он: "Нет, пусть всё по-честному". — И у вас есть доказательства, что гражданин Делиев отказывался от незаконных предложений, — усмехнулся Келлер. Родионов подался к нему. — Знаете что, это вы сначала как следует докажите, что Мишка воровал, а то, я смотрю, вы только и умеете на людей возводить напраслину. Судья быстро и коротко рассмеялась. Вера посмотрела на мужа. Он сидел, опустив глаза и сцепив пальцы, как всегда, когда о нём говорили что-то хорошее. Подумать только, с каким человеком она жила и не знала. Ничего не знала, даже что он альпинист. Провожала в походы с лёгким сердцем, уверенная, что он там распевает под гитару у костра, и самая страшная опасность, которая её подстерегает это похмелье. И на работу отпускала равнодушно, и встречала без радости. Еще и нагружала по хозяйству. Ну а что? Это она в обкоме выкладывается, жилы рвет ради семьи, устает, как собака. А Миша постоял у станка, гайки покрутил, не включая головы. С чего бы утомиться? Пусть топает за картошкой, или диван пылесосит. Хоть как-то оправдывает свое жалкое и бессмысленное существование. А почему не знала? А потому что никогда его не слушала. За ужин маня обсуждали Славкины дела, потом и её рабочие проблемы, и до Миши дела никогда не доходило. Ясность могли бы внести его друзья, тот же Родионов. Но Вера же так поставила, что друзья Миши не стали друзьями семьи. Нет, справедливости ради замечу, продолжал Родионов степенно. Что когда он перешёл на киностудию, а у нас остался совместителем Мы когда-то билировали, чуть-чуть ему накидывали лишнего. Но он об этом ничего не знал. Зачем же вы нарушали закон, дорогой товарищ? улыбнулся Киллер и откинулся на спинку стула. Какая была необходимость в этом? Ведь Делейв всей душой радеет за общее дело. Киллер произнёс это таким тоном, что стало ясно: нет ничего позорнее на свете, чем заботиться об интересах коллектива. Так мы на него уже дышать боялись. На все готовы были, лишь бы он совсем не уволился. Вот как? Но позвольте. Три минуты назад вы утверждали, что Дилеев трудился не ради денег. А теперь выясняется, что вам приходилось идти на подлог, чтобы держать его на рабочем месте более высокой зарплатой, чем ему полагалось. Так он хотел уволиться, потому что боялся не справиться там у вас, рявкнул Родионов. Жаловался, что его нагрузили выше главы, поставили директором сразу на две картины, когда он ещё с одной-то еле успевал оборачиваться. Это где видано такое вообще? Молодой работник приходит, ты ему сначала объясни, покажи, сам сделай, потом посмотри, как он сделает, поправь, потом ещё три раза посмотри и только потом отпускай в свободное плавание. А тут не успел человек устроиться, ему бац, двойную нагрузку. Ладно, опытный специалист, а у новичка на любое дело в 4 раза больше времени уходит. Конечно, он не вывозил, запутался, растерялся. А кто-то этим воспользовался и наворовал себе у Мишки из-под носа. Вера покосилась на келлера, который с отрешённым и независимым видом уставился в окно. Недавно Вера читала Славику замечательную книжку Харпер Ли Убить пересмешника. И там отец Глазастик, городской адвокат, говорил, что защитник никогда не должен задавать вопрос, если не знает, каков будет ответ. Похоже, Келлер сейчас эту заповедь нарушил.